Глава 35. Но саблину этого было мало. По песчаной особи холма он подошел к стальным щитам, неровным рядом, установленным вдоль хребта. Приникший и слушая землю, лежал не шевелясь под ними часовой. Да, тянуло. Саблин и сам испытал это чувство: как и его потянуло подойти, взяться за стальную пуговку и откинуть окошечко, закрывавшее пас, И посмотреть на смерть. Сонин оставался внизу. Саблин, медленно нагнувшись, проходил позади щитов и вдруг увидал небольшую щелку между ними. Он лег на землю, подполз к щели и приник к ней жадным глазом. Луна ярко светила. Перед ним был хаос. Два песчаных хребта, параллельных друг другу, отделялись неширокую прогаленную. Вся она была завалена рогатками, оплетенными колючей проволокой, и небрежно наспех, видно в те немногие минуты, когда шла штыковая свалка, вбитыми кольями, кое-как опутанными проволокой. Два трупа, высохших и желтых, с большими черными глазными впадинами, лежали здесь давно, с самой осени. Валялись кровавые черные тряпки, обрывки шинели, чьи-сапоги, жестянки от консервов и неразорвавшаяся бомба-бомбомета. Напротив, не более как в 25 шагах, зубцами торчали железные щиты. Оттуда с легким шипением взметнулась брошенная вверх ракета и, лопнув, залила всю эту страшную картину мертвым синим светом. И все эти предметы, нежизненные, необычные, безобразные, Трупы людей, придавленные рогатками с проволокой, колья, жестянки осветились мертвым, колеблющимся, порхающим светом и стали казаться кошмарным, диким сном. Покойники как будто шевелились, и странные тени коробили их страшные и лица. Сильно билось усаблено сердце, и ему казалось, что в такт его сердцу Там, по ту сторону страшной ложбины, бьется чье-то чужое, страшное сердце врага. Томила жуткая тоска. Хотелось вскочить и бежать подальше от этого клочка земли, освещенного порхающим синим светом, бежать от войны. Вся война слилась для него в этом десятке квадратных сажений песка, в яме с трупами и беспорядочным хаосом рогаток, кольев и проволоки. Перебежать этот клочок земли и неприятель! Но перебежать невозможно. Отчего? И вдруг с холодным расчетом военного человека, понимающего войну, Саблин стал соображать, что именно здесь легче всего перебежать к неприятелю. Эти рогатки даже и резать не надо. Если надеть саперные кожаные рукавицы, которые надевают, когда оплетают проволокой, то можно просто откинуть рогатку, бросить ручные гранаты, а там прикладами свалить щиты. «Да, это возможно», — подумал он. «Погибнет только первый, которого те увидят еще смелыми, незатуманенными ужасом глазами, а остальные сделают свое дело». Но первый погибнет наверняка. И этот первый будет Карпов? Спросил он сам себя. И, не ответив, подавил вздох и стал медленно сползать, отодвигаясь от страшной щели. Ему казалось, что он пролежал так одну секунду. — Долго же вы разговаривали там, — сказал ему ожидавший внизу Сонин. — Ну что? Но Саблин не отвечал. Он весь задрожал внутреннюю дрожью, и боялся голосом обнаружить волнение. Он сделал вид, что не слыхал вопроса, и медленно пошел к землянке ротного командира. Сонин и Зайчиков с фильтвебелем шли за ним. «Можно заглянуть к вам?» — спросил наконец, усилием воли, овладев собой усаблен у молодого ротного. «Ах, пожалуйста!» — скомфуженно ответил Зайчиков. Пять узких ступенек вели в землянку. Она была мала и тесна, как гроб. И когда вошел один, другому не было места. Вдоль стены на земляном выступе, покрытом еловыми ветвями, была поставлена постель. Подле был небольшой столик. На нем горела свеча. На столе стоял портрет женщины в черном кружевном чепце с простым миловидным лицом. Валялись иллюстрированные, измятые, зачитанные журналы «Огонек», «Солнце России» и лежало маленькое Евангелие. Зайчиков заглядывал сверху. — Это матушка моя, — сказал он глухим печальным голосом, уловив взгляд Саблина, устремленный на портрет. — Вот вся наша жизнь, — добавил он, — пахло земляною сыростью и хвою. пахло могилою. — Да, — подумал Саблин, — нелегко прожить так две недели. Особенно, когда каждая бойница тянет приподнять завесу и узнать, что по ту сторону жизни. Он попрощался с Зайчиковым и пошел с Сониным назад. Теперь он не замечал уже свиста пуль. И только когда одна чмокнула подле самых его ног, он сказал нервно, «Иш, проклятая!» В доме лесника было прибрано, стол был накрыт на два прибора, стояли чистые стаканы, Было положено на тарелку печенье и открыты жестянка сардинок и маринованной лососины. За дверью возился казначей, и оттуда пахло жареной курицей. Заспанный адъютант с высохшим безразличным лицом доложил, а в орлином гнезде опять одного убило. Знаю, сказал командир полка, Овечкина. Нет, без вас уже. Ротного Зайчикова, прапорщик. Как! — в голос спросили Саблин и Сонин. — Обычно как? — Не утерпел. Вы уехали, подошел к щиту, открыл задвижку и стал смотреть. Фельдфебель говорит, минута две смотрел. — Ах ты, царство его небесное! — Это -таки право, — говорил, крестясь Сонин. — Кого же мы назначим-то вместо него? — Больше некого. Верцинского, — сказал адъютант. «Ну что вы, Верцинского?» — с возмущением возразил Сонин. «А что думаете, господин полковник? Такие-то лучше выдерживают. Это, по крайности, не заглянет, куда не надо. Да и некого больше!» «Простите ваше превосходительство. Не угодно ли откушать?» — обернулся Сонин к Саблину. «Казначей!» — крикнул он. «Что, курица готова?» «Сейчас!» — отвечал голос за дверью. «На все руки он у нас», — сказал про казначея Сонин. «А где Пышкин?» Вдруг вспомнил он. «Полчаса как пришел, ответил адъютант. «Ишь, каналья! увельнул опять! Эки трусишка. Маменькин сынок, знаете! Навязался мне, родственничек? Садитесь, пожалуйста, ваше превосходительство. Сейчас и водочки достанем». Но на отрез отказался от ужина. Хотелось быть одному. Нервы шалили.